свидличь. Перед Бельбеком на пустынной дороге всадникам начали попадаться кучки солдат. Они шли к Севастополю вольно в разброд, в угрюмом молчании и не торопились уступать дорогу встречным. Попались на встречу несколько скрипучих телег на высоких колёсах. В одних телегах хранины и выкровавленных повязках тесно сидели плечом к плечу, в других лежали в повалку. Конь Корнилова храпел и прядал ушами. Его волновал запах крови. Влево от дороги проложено с котом много тропинок. При свете заходящего месяца эти тропинки четко обозначались черными вереницами людей. Там и здесь мерцали небольшие костры. Уже сейчас на открытой высоте давал себя чувствовать легкий морозец и обещал к рассвету усилиться. Но солдаты расположились на ночлег под открытым небом, будучи не в силах добристи до Севастополя. На спуске к реке костры светились ярче. Слышался треск солдата ломали на топливо из ограды садов. Бельбекский мост запрудила пехота. Рядом с мостом по обе стороны переходила бродом конница. Перебравшись на другой берег, Всадники поднялись в гору и увидели, что через перевал сплошными чёрными потоками движутся войска. Поблескивали штыки, бряцало оружие, конницы звенели по камням оруге. Слышались отдельные слова команды, возгласы и окрики. Вышка Бельбекского телеграфа над крутым обрывом берега освещалась беспокойным отблеском нескольких угасающих костров. Корнилов и его спутники повернули коней к телеграфу. Здесь находилась ставка Менщикова. Подъехав к башне, они увидели несколько палаток. У догоравших костров стояли офицеры и гусары Менщиковского конвоя. Про Менщикова сказали, что он на башне. Корнилов и Тотлебен пошли туда и поднялись на вышку по крутой темной лестнице. Менщиков стоял у перил, плотно завернувшись в плащ, и смотрел в сторону моря. С князем были ещё трое. Один из них поднял с полу сигнальный фонарь об одном стекле с рефлектором, по очереди осветил лица вновь прибывших и доложил: "Ваш Светлость, прибыл адмирал Корнилов и с ним полковник Тотлевен". По голосу Корнилов узнал, кто говорит. Это был его личный дютант, лейтенант флота Стеценков, прикомандированный к штабу Меншикова. Меньщиков повернулся к прибывшим и раздражённо приказал Стаценкову: "Поставьте фонарь на место". Вероятно, он боялся, что где-нибудь поблизости могут быть неприятельские стрелки и вздумают стрелять на огоньок. Стаценков поставил фонарь на пол стеклом к будке. Меньщиков поздоровался с прибывшими и заговорил хриплым, упавшим голосом смертельно уставшего человека: "Вот и вы адмирал". И вы очень, кстати, полковник. Будьте любезны, полковник, отправляйтесь немедленно на Мкендзиеву гору. Армия займёт эти высоты. Она идёт туда. Мы займём там позицию во фланг неприятелю. Он намерен атаковать Севастополь с северной стороны. Надлежит усилить Мкендзиеву гору. Вы увидите, что там нужно сделать. Это по вашей части. Тотлебен попробовал изложить жалобу на Станюковича. Если неприятель действительно идет на северную сторону, надо со всей поспешностью усиливать там укрепление, и материалы нужны и неотложно. А Станюкович упрямится, ничего не дает. «Да — Да-да, я это все знаю, — раздраженно ответил Меньшиков. — Это все потом. — А теперь отправляйтесь. — Как теперь, — воскликнул Лотлебен. — Сейчас? Сию минуту? — Да, кажется, я выражаюсь ясно. — Слушаю вашу светлость. Спускаясь ещё в певниз, полковник не знал, что ему делать. Его валила с ног усталость, он едва её превозмогал. После удаления тот лебедно Меншиков обратился к Корнилову. "Я пригласил вас, адмирал, вот ради чего. Атакуй из северную сторону. Союзники воспользуются превосходящими силами своего флота, чтобы поставить нас в два огня". Флот их сделает попытку форсировать вход в бухту. Необходимо пресечь самую возможность этого, заградив вход на рейд. Внезапная атака с моря невозможна. Вход преграждают боны. Боны? Это мало. Предлагаю вам затопить поперёк бухты достаточное количество старых кораблей по вашему выбору. Запереть флот на рейде. — Это невозможно, ваше сиятельство! Извольте отправляться и исполнять, что вам приказано! Жестко и сурово оборвал Корнилова князь. Корнилов приложил руку к козырьку, звякнул шпорами и повернулся к выходу с вышки. Вслед за Корниловым спустился Стыценков и догнал его, когда адмирал садился на коня. Тотлебан уже уехал, взяв с собой одного казака. — Владимир Алексеевич! — Князь! Что, князь, раздражённо прервал Корнилов. Стаценков молчал. Корнилов ожидал, что лейтенант прибавит, князь сошёл с ума. И Стаценков ждал, что Корнилов скажет тоже. Оба помолчали. Прерывая молчание, Корнилов резким тоном мононачальнику приказал: "Лейтенант, разыщите немедленно морские батальоны и передайте мой приказ: идти прямо в Севастополь". Люди там пусть разойдутся по своим кораблям. Есть, а там будь что будет, воскликнул Корнилов и тронул коня.